Ответ Биллу Джою. Задним числом понятно, что угроза со стороны роботов и нанотехнологий далеко не так близка, как считал Билл Джой. И я сказал бы, что предупрежденное человечество успеет предпринять самые разные контрмеры. К примеру, запретить некоторые направления исследований, если они ведут к созданию неуправляемых роботов, Или вставить в них специальные чипы для выключения в критических ситуациях, или разработать надежные устройство для иммобилизации в случае необходимости вообще всех роботов. Более близкую угрозу несут биотехнологии, где опасность со стороны биомикробов, улизнувших в кавычках из лаборатории, может оказаться вполне реальной. Более того, куртвайль и Билл Джой совместно написали статью, где раскритиковали публикацию в открытой печати полного генома вируса испанки 1918 года, одного из самых опасных убийц современности, погубившего больше людей, чем Первая мировая война. Исследовав тела и кровь жертв эпидемии, ученые восстановили давно погибший вирус, секвенировали его гены и опубликовали результаты в интернете меры предосторожности против случайного распространения таких опасных вирусов уже принимаются но необходимо и дальше усиливать их и добавлять новые уровни безопасности в частности если новый вирус внезапно проявит себя в каком-нибудь отдаленном уголке мира у ученых должны быть готовы команды быстрого реагирования способные изолировать вирус в природе, секвенировать его гены, а затем быстро приготовить вакцину, которая поможет остановить его распространение.